В конце концов, Дмитрий Иванович не желал более ничего подобного и в то же время предчувствовал, что так вот из года в год и будет вражда плодить вражду, если не предпринять каких-то мер совсем иного порядка. Но ведь каких бы? И как уже не раз бывало в его жизни, он захотел узнать мнение игумена Сергия. и поехал к нему. Надо полагать, при их нынешней встрече от Сергия не укрылось тяжелое, обремененное тревогами состояние великого князя Московского. Действительно трудно было поначалу представить, что дни после Донской победы окажутся в такой степени трудными для Московского, то есть общерусского дела. Единовременного подвига даже и такого небывалого, оказалось на поверку мало. Так таммыш кое-чему научил, например тому, что победу нужно уметь отстоять, продолжить. Но чтобы еще не произошло, самое страшное — не внешние беды, а порождаемые ими в душе уныние – чувство оставленности. Недаром и древние старцы всегда говорили, что уныние опаснейший из помыслов, это само жало змеиное, проникающее до сердца. Бодрение и трезвение сердечное, постоянное умное делание – вот чего более всего не терпит враг человеческий. Русскому ли духу унывать, когда начаток уже положен? Поле Куликова. отныне явится мерой на которые станут равняться иные поколения. Испытания будут, и искушения велики будут, но это лишь знак, что мы на истинном пути, потому что правда должна испытываться на прочность, и истина обязана пройти сквозь искушение. Радоваться надо испытаниям. Не будь их, тогда мы живые мертвецы». Разговор неминуемо зашел о рязанской тяжбе. Безусловно, отношения с Олегом были сейчас самой уязвимой, самой кровоточащей точкой русской внутренней жизни. В этих отношениях так все запуталось, переплелось, что через время, если и дальше так будет продолжаться, не сыщется уже правых, только одни виноватые и с той и с другой стороны. Вот почему Дмитрий просил у Троицкого игумена не просто совета. Если и можно образумить рязанца раз и навсегда, то не новым походом, не очередной докончальной грамотой, а чем-то иным совсем. Не так ли было 20 лет назад с Константиновичами, Дмитрием да Борисом, только вмешательство Сергия, его появление в Нижнем, Встреча с Борисом и потом с обоими братьями только это оказалось тогда спасительным. Разговор был в сентябре, а во время рождественского поста троицкий старец, сопровождаемый великокняжескими боярами, отправился в Рязань. На этот раз, вопреки своему обыкновению, Сергий не пешком пошел, а поехал, и дело было не в многочисленности посольства, от него зависимого, не в долготе и суровости зимнего, еще не устоявшегося как следует пути, а в годах Сергиевых, ближе к семидесяти, не так уж борзо и безустанно ему шагалось. Для Рязани его приезд стал событием. Велики были смущение, растерянность и внутренний трепет князя Олега. Сам первый игумен Руси к нему, многогрешному, пришел, вернее, не снизошел прийти, хотя мог бы и имел на то власть вызвать к себе. И князь Рязанский, отложив все дела, поскакал бы на тот зов немедленно, лошадей не жалея. Но Сергий пришел сам. и пришел не с гнева на лице, не с пресекающимся от измущения голосом, но с тихим словом «сожаление о бедах рязанских и рязанских заблуждениях». «Земля здешняя пачи иных унижена, слов нет, и не только от чужого языка претерпела она, но и от своих единоверцев». Не раз обижены были рязанцы, тоже нет слов. Но что же теперь-то остается? Сотворить и забить своих кумир и молиться на него до скончания века? Поостынь, княже, приглядись, о своем ли животе печется Москва? Не для всей ли Руси трудится и тоже терпит зато обиды немалые? Гоже ли ныне обидами мерится? Чя перевесит, может лучше помериться с соседом великодушием и бескорыстием, и он в виде готовность твою тем же ответит: А памятуйтесь дети, не вечно ведь живете, не делайте друг другу, чего себе не желаете. На олега все это вместе подействовало поразительно. П преждеже бо то мнози ездишь к нему, и же успеша и не невозмогша утолите его, говорит летописец. Преподобный же Игумен Сергий, старец чудный, тихими и кроткими словесы и речами и благоуветливыми глаголы, благодатью данную ему, много беседовав с ним о пользе души, о мире и о любви, князь же великий же Олег, «Приложи свирепство свое на кротость, и утишься, и укротися, и умилися вельми душою, устыдобся, толь свято мужа, и взял с великим князем Дмитрием Ивановичем вечный мир и любовь в рот и рот». Может быть, тогда же, в час заключения мира, Состоялось междукняжеское сватовство. В московском дому невеста растет, дочь Дмитрия Ивановича Софья. А Рязанскому великому князю, сына Федора, скоро женить пора. Свадьбу, правда, сыграли не сразу, а через лето, в осенне на 1386 года. Видимо, жениху и невесте надо было еще подрасти немножко до своей брачной поры. и еще с одним великим князем едва не породнился в эти же времена Дмитрий Иванович с Ягайлом Литовским. Уже упоминавшаяся в связи с русско-литовскими делами опись 1626 года называет под 1382 годом докончальную грамоту великого князя Дмитрия Ивановича и брата его князя Владимира Андреевича с великим князем Ягайлом и с братьего его. Видимо, это был договор о мире, к утверждению которого литовскую сторону побуждало внушительное впечатление от русской победы на Куликовом поле. Так даже или немного позднее была составлена еще одна грамота великого князя Дмитрия Ивановича и великие княгини Ульяны Ольгердовны. В описи 1626 года о содержании этого несохранившегося документа сказано следующее. До кончания о женитве великого князя Егайлы Ольгердова Жениться ему у великого князя Дмитрия Ивановича на дочери, а великому князю Дмитрию Ивановичу дочь свою за него дате, а ему, великому князю Егайлу, бытье в их воле и креститься в православную веру и крестьянство свое объявите во все люди. Кажется, мало в нашей древности можно обнаружить акции столь неожиданных, как это докончание о женитве. С кем? С тем самым Егайлом, который чуть было не выступил у Непрядва на стороне Мамая. Но вспомним, женитьба князя Владимира Андреевича на дочери Ольгерда тоже ведь явилась для многих неожиданностью. Часто, слишком часто, мы вынуждены смотреть на события многовековой отдаленности как бы сквозь ледяное оконце. Очертания частных поступков смазаны расплывчаты Отдельные линии поведения правительств различаются с трудом, а многом приходится лишь строить предположения. Вернуться хотя бы к обстановке накануне Куликовской битвы. Да, Егайло подвел свою рать к Оке. Но что если вовсе не с расчетом соединить литовские полки с тьмами Орды? Может быть, и он опасался нашествия на свои земли? Будь иначе, действуй литовец заодно с Ордой, он мог бы и не спускаться к Оке, а ударить по беззащитным тылам Дмитрия Ивановича, по той же Москве, и ее властям. Даровая пожива была ему обеспечена.